Допытывались, не упоминались ли в строчках слова ключ, пароль, информация, адрес. Я клялся, что ничего такого не было. «Я же все сказал, до последней буковки!» «В буковках твоих есть нестыковочки», — терпеливо разъяснял инспектор. «Когда ты читал письмо наизусть, то в песенке у тебя было...» купил нам папа елочку а в письменном варианте принес нам папа елочку но господин инспектор это потому что я не помню точно могло быть и так и так а здесь я врал по правде то было в лесу нашли мы елочку такую крохотную неточность я сохранял в себе будто какое то последнее оправдание Понимал, что никакой роли она не играет, но было ощущение, что если обману дознавателей хоть в этой малости, значит не самый полный предатель, значит есть какой-то просвет. Я правда не помню, я же не знал, что это важно. Здесь все важно, Григорий Климчук. А что за мотив песни «Уралочка»? Спортивные песни иногда поют по телеку. Спой. Я не умею петь, господин инспектор. Ты мне еще поломайся. Запоешь сейчас, как звезда эстрады, пообещал Турнепс. Что делать? Я запел, давясь от стыда, марш спортивного клуба. Инспектор выслушал один куплет, поморщился. Да, не коруза. Ладно, в общем, ясно. Иди. Но и это был не конец. Они меня вызывали снова и снова, выскребывали до самого дна, допытывались, не помню ли я хотя бы смутно, подробности домашней жизни. Вы спрашивали про тетю Анюту, про ее последнюю встречу со мной, и снова заставляли читать наизусть письмо и писать его карандашом. Один раз я, кроме знакомых следователей, увидел еще одного в белом халате. Он скучным голосом велел, — разденься до трусов и майки. Я обмер, но спрашивать зачем не посмел. Этот дядька, я назвал его про себя Эскулап, раскрыл чемоданчик, там оказался прибор со стрелками и проводами. Эскулап велел сесть, прицепил ко мне всюду холодные присоски. Снова мне приказали читать наизусть письмо и смотрели, как ползет из чемоданчика бумажная лента с зубцами. «А, детектор лжи», — подумал я. Искулаб просмотрел длинную бумагу, пожал плечами. Инспектор сказал напарнику. «Значит, нужны иные меры. Завтра. На завтра меня повезли куда-то из школы. Куда, я не знал. Окна фургончика были зашторены. Воспитатель нашей группы по прозвищу Скрипач каменно молчал. Мы подъехали к серому казенному дому, меня ввели в комнату, вроде медицинского кабинета. Скрипач остался снаружи. Внутри оказались инспектор, его напарник и снова мужчина в халате. Но не кулапа, а незнакомый. Присоски ко мне цеплять теперь не стали, приказали сесть на табурет у стенки. Инспектор, блеснув глазами кнопками, доверительно сказал. «Тебе, Климчук?» «Полезно посмотреть, как разговаривать с теми, кто пытается что-то скрыть». Меня дернуло ознобом. «Ну, господин инспектор, я же все, что помнил». «А надо, чтобы вспомнил побольше». «Сиди, сиди». У другой стены стоял белый стол с приборами. Вошла женщина, похожая на инспекторшу дед-приемника, с привычно добродушным лицом. Села, придвинула бумаги, оглянулась на дверь. «Давайте мальчикам». В дверь быстро, будто его подтолкнули в спину, шагнул мальчишка. Чуть помладше меня, босой, с торчащими, как сосульки, мокрыми волосами и приоткрытым ртом. Он был в порванных джинсах и грязной белой майке. На миг мы встретились взглядами. И в глазах у мальчишки было, была... какая-то совершенная безнадежность, полное прощание с белым светом. Дядька в халате шагнул к нему, но женщина помахала пальцем. — Пока не надо, Яков Яковлевич, мы поговорим попросту. Теперь Саша будет отвечать откровенненько, без хитростей. Мальчики должны быть честными. — Верно, Саша. Она глянула на стену, где в рамке под стеклом висел портрет кудрявого пацаненка, императора Андрея Первого, ныне усопшего, и опять на обмякшего мальчишку. Он то ли вздрогнул, то ли икнул. «Я ведь и так... я все...» «Конечно, конечно. Только нужно, чтобы ты совсем все...» «Я совсем! Я правда!» «Хорошо, хорошо. Значит...» «Ты говоришь, что не знаешь тех ребят?» «Ну, я правда не знаю. Только Рыжего видел один раз у зоопарка случайно. Я правду говорю!» «Ах, правду ли?» «Да! Ну зачем мне врать? Я ведь все равно уже сказал, что вы хотели. Я же признался, что это я позвонил про бомбу. Это не я, но если вам надо, пусть я...»